Наш. Вот тебе, пожалуйста. Вот оно. Человек предполагает, а бог-то располагает. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Жил-зыл, солнышку радовался, на звезды печалился, цветки нюхал, мечты мечтал приятные, и вдруг такой удар. Это, прямо сказать, драма. Позор и драма. Такого ужаса еще, небось, ни с кем не приключалось, даже с Колобком. Всю жизнь Меддикт прожил, гордясь. Вот он какой гладкий, да ладный. И сам знал, люди говорили, личка то своего, конечно, человеку не видать. Разве воды в миску налить, свечку зажечь и глядеться? Тогда чего-то слабенько видать. Но Тулово-то оно ж, вот оно. Оно ж все на виду. Вот руки, ноги, пуп, птички, ут срамной. Вот пальцы все на руках и на ногах. И все без малейшего изъяну. А сзади, конечно, чему быть? Сзади зад, а на заду хвостик.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 Конечно, было время, у Бендикта хвостика не было, в детские-то годы все было на заде гладенько, а как начал возраст входить, как мужская сила начала в нем пребывать, так хвостик расти и начал. Вендик думал, так и надо, тем, сказать, мужик от бабы и отличается, что все в нем растет наружу, а у ей все внутрь, борода или волос по телу тоже сначала не росли, а потом выросли и стало красиво.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 Обглядите, Никита Иванович.